Клеветники. Я не знаю, но что это в нас такое, и какой это все приписать беде. Только слыша подчас про людей дурное, мы легко соглашаемся, а порою даже верим заведомой ерунде. И какой все нелепою меркой мерится. Вот услышит хороший человек, улыбнется, как видно, не очень верится, а плохое запомнит почти навек. То ли кому-то от этого жить острее, То ли вправду не ведают, что творят. Но чем сплетня обиднее и глупее, Тем охотнее и дольше ее твердят. А раз так, то находятся мастера, Что готовы, используя глупость эту, Чье-то имя поддев на конец пера, Очернить и развеять потом по свету. И ползут анонимки, как рой клопов, в телефонные будки на почты всюду, чтоб звонками и строчками лживых слов лицемерить и пакостить, как иуды. Но всего удивительней может статься, что встречаются умные вроде люди, что согласны копаться и разбираться в той плевката, -то, не стоящей даже груди, а жучки душееды того и ждут. Пусть покрутится дескать и пусть попляшет, сколько крови попортит, пока докажет, говоря фигурально, что не верблюд. А докажет, неважно, не в том секрет, все ведь было разыграно честь по чести, и нередко свой прежний авторитет человек получает с инфарктом вместе. А порой, как беженец на пожарище, он стоит и не знает, с чего начать. Гром затих, только силы откуда взять. Нет, нельзя и неправильно так, товарищи. Пусть умел и хитер клеветник подчас, И на хвост наступить ему часто сложно, Только дело в конечном тащете в нас, И бороться с мерзавцами все же можно. Коли сплетня шмелем подлетит к плечу, Не кивай, а отрежь, как ножом, не верю. Нет, не то чтоб... Подумаю и проверю, а не верю и кончено, не хочу. А случилось письмо тебе развернуть, Где коварство, приподлое изобилие, Ни обратного адреса, ни фамилии, Плюнь, порви и навеки о нем забудь. Если же вдруг в телефонные провода Чей-то голос ехидное впустит жало, Ты скажи ему, знаешь, иди куда — и спокойно и тихо пошли туда, где хорошего, в общем-то, очень мало. И, конечно же, если мы неустанно будем так вот и действовать всякий раз, то без пищи, без подлинного тумана все подонки, как черные тараканы, перемрут как один, уверяю вас. 1971 год. Домовой. Былому конец, электронный век, век плазмы и атомных вездеходов. Давно, нефтяных устрашась разводов, русалки уплыли из шумных рек. Зачем теперь мифы и чудеса? Кругом телевизоры, пылесосы, и вот домовые, лишившись спроса, по слухам ушли из домов в леса. А город строился, обновлялся, все печи долой. И старье долой. И вот, наконец, у трубы остался Последний в городе домовой. Среди старых ящиков и картонок Кудлатый, с бородкою на плече, Сидел он кроха на кирпиче И плакал тихонечко, как котенок. Потом прощально провел черту. Медленно встал и полез на крышу, Уселся верхом на коньке, повыше, И с грустью уставился в темноту. Вздохнул обиженно и сердито, И тут увидел мое окно, Которое было освещено, А форточка настиж была открыта. Пускай всего ему не суметь, Но в кое-каких он силен в науках, И в форточку комнатную влететь — Ему это плевая, в общем, штука. И вот, умостясь на моем столе, Спросил он сквозь космы тараща глазки, «Ты веришь, поэт, в чудеса и сказки? Еще бы! На то я и на земле!» Ну, то-то, спасибо хоть есть поэты, А то ведь и слова не услыхать. Грохочут моторы, ревут ракеты — того и гляди, что от техники этой и сам, как машина, начнешь рычать. Не жизнь, а бездомная ерунда. Не поволшебничать, не приютиться. С горя нельзя даже удавиться, мы же бессмертны, вот беда. «Простите», — сказал я, «чем так вот маяться, нельзя ли на отдых, ведь вы уже дед? Э, милый, кто с этим сейчас считается?» У нас на пенсию полагается не раньше, чем после трех тысяч лет. Где вечно сидел домовой, в тепле, а тут вот изволь наниматься лешим, чтоб выть, словно филин в пустом дупле, да ведьм непотребностью всякой тешить. То мокни всю ночь на сучке в грозу, то прыгай в мороз под еловой шапкой, и крякнув, он бурой мохнатой лапкой, Сурово смахнул со щеки слезу. Ведь я бы сгодился еще, гляди, А жить хоть за шкафом, могу хоть в валенке. И был он такой огорченно маленький, Что просто душа занялась в груди. «Да-да», — закричал я, — «я вас прошу, И будьте хранителем ярких красок, Да я же без вас ни волшебных сказок, ни песен душевных не напишу. Он важно сказал, просияв, идёт. Затем, бородою взмахнув, как шарфом, взлетел и исчез, растворясь за шкафом. И всё, и теперь у меня живёт. 1971 год.